Глава 14. Некоторые прощания бывают легче других. Филипп Марлоу «Итак, куда ты отправишься дальше?» — спросила Тананда. Она и кореш помогали мне упаковываться. Мы дружно согласились, что навлекли на себя объединенный гнев короля и королевы, и поэтому будет самым мудрым по возможности не задерживаться с моим отбытием. Маша вышла повидать Глипа и Лютика, а также попрощаться с Плох-Секиром. «В общем-то, понятия не имею», — признался я. «Я серьезно говорил, что богатства я накопил пока мест достаточно. Вероятно, где-нибудь спрячусь на время и буду упражняться в магии, может быть, в том трактире, который мы с Аазом бывало использовали в качестве основной базы». «Слушай, почему бы тебе не пристроиться со мной и сестричкой?» — предложил Корриш. «Обычно мы действуем с базара на деве. Тебе было бы неплохо держаться поближе к месту, где полным-полно магии». В голове у меня промелькнуло, что синдикат, должно быть, уже начал просачиваться на базар. Мне также пришло на ум, что в предсвадебной спешке я не сообщил корешу Стананды об этой стороне своей аферы. Вспомнив же, я понял, что мне не хочется брать на себя ответственность за то, что они найдут по возвращении». — Не знаю, кореш, — увильнул я от ответа, — вы-то путешествуете налегке, а у меня столько добра, что мне, вероятно, лучше будет осесть где-нибудь на постоянное жительство. Это был весьма слабый аргумент, но тролль принял его, возможно, потому что видел, какую гору имущества мы собрали, пытаясь очистить мои покои. — Ну, все же подумай об этом. Мы были бы тебе рады. С тобой неплохо оказаться рядом в трудную минуту. «Это точно!» — согласилась со смехом Тананда. «Где ты вообще нашел эти кольца?» «Купил у лоточника на базаре». «На деве?» — нахмурился кореш. «Два таких заговоренных кольца, должно быть, влетели тебе в копеечку. Ты уверен, что у тебя осталось достаточно денег?» «Теперь настала моя очередь смеяться». Прежде всего, никакие они не заговоренные. Это просто блеф, рассказанный мной для их королевских величеств. Эти кольца никчемные побрякушки, и я получил их за даром. За даром? Теперь нахмурилась Тананда. На базаре никто ничего не получает за даром. На самом-то деле нет. Они достались даром, ну, лоточник получил от меня разрешение говорить, что я пользуюсь его товаром, но это ведь все равно, что даром, не так ли? «То есть я же не платил ему никаких денег?» Говоря это, я вдруг обнаружил, что не уверен насчет своей выгодной сделки. Один из самых первых полученных мной уроков насчет сделок с деволами гласил, «Если ты думаешь, что заключил с деволом выгодную сделку, то сосчитай сперва свои пальцы, потом руки-ноги, а потом родственников». «Разрешение использовать твое имя?» – повторила как эхо Тананда – за два паршивых кольца? Без всякого процента или чего-нибудь в этом роде? Неужели ААС никогда не наставлял тебя по части передаточных надписей? В воздухе раздалось тихое бух. Кто поминает мое имя в Суи? И ААС очутился тут как тут. Каждый зеленый чешуйчатый дюйм его, войдя столь небрежно, словно он только что вышел. Из нас троих... Первым оправился от удивления я. Ну, по крайней мере, первым обрел свой голос. «Аас! Привет, малыш! Скучал по мне?» Но «Аас!» Я не знал, смеяться мне или плакать. Чего я действительно хотел, так это обнять его и никогда не отпускать. Конечно, теперь, когда он вернулся, я бы не сделал ничего подобного. Я имею в виду, что наши отношения никогда не отличались бурной демонстрацией чувств. Что это со всеми вами случилось? Требовательно спросил мой учитель. Вы все ведете себя так, словно никак не ожидали увидеть меня вновь. Мы... Ас. Я... Мы и не ожидали, решительно сказала Тананда, спасая меня от возможности выставить себя еще большим дураком. Сестричка хочет сказать, вставил Кореш, что по нашему убеждению твой племянник Руперт не собирался отпускать тебя с извра. Ас презрительно фыркнул. «Не говори мне, что кто-то принимает его всерьез!» «Ну, может, и не приняли бы, если бы к тебе в полной мере вернулись твои способности», сказала Тананда. но при настоящем положении дел. «Вы оруперте этом выскочки, повторил Аас. «Вы двое знаете меня долгое время, верно? Тогда вам следовало бы вбить себе в голову, что никто не удержит меня против моей воли!» «Это верно!» — подтвердил я, хотя эта тирада почему-то показалась мне знакомой. И все же я был так рад возвращению ААЗа, что согласился бы в ту минуту с чем угодно. «Да», — с энтузиазмом откликнулся я, — «это ААЗ. На него никто не может давить». «Вот», — усмехнулся мой наставник, «как не неприятно мне соглашаться с каким-то там учеником, но малыш знает, о чем говорит в этот раз». Кориш и Тананда посмотрели друг на друга тем особым взглядом, каким брат и сестра обычно обмениваются. «Знаешь, братец», — промолвила Тананда, «мне становится немного трудновато переваривать эту атмосферу взаимного восхищения. А как ты?» «Абсолютно согласен», — отозвался тролль. «Уши вянут от этого взаимного восхищения. У меня почему-то в голове застряло особенно вот это. Какой-то там ученик». «Да бросьте вы!» — отмахнулся Ас. «Будьте реалистами, а! Я хочу сказать, мы все любим малыша, но мы знаем также, что он просто магнит для всяких бед. Я никогда не встречал никого, кто бы так сильно нуждался в присмотре, как он. А коли речь зашла о нем, он обратил ко мне задумчивый взгляд своих желтых глаз. «Я замечаю, что вы оба здесь, и я определенно слышал свое имя, когда появился». «Поэтому мне больше, чем нежные приветствия, нужно быстренько и вкратце услышать, из какой именно передряги нам придется вытаскивать великого Скива на этот раз». Я подобрался, готовясь к непродолжительной, но громкой выволочке по части передаточных надписей, чем бы они ни были, но тролль меня удивил. «Никаких передряг нет», — заявил он, небрежно откидываясь назад. «Мы с сестрой просто заскочили в гости». «Вообще-то мы как раз готовились отправиться в Освояси». «В самом деле?» В голосе моего учителя звучали и удивление, и подозрения. «Просто в гости! Никакой беды!» «Ну, была небольшая беда», — призналась Тананда, — «в связи с королем». «Так я и знал!» — возликовал, потирая руки Аас. «Но Скиф управился сам», — закончила с ударением она. «И теперь никаких проблем нет и в помине». Так. странное дело, Ас казался немножко разочарованным. «Ну, полагаю, тогда нужно вас поблагодарить. Я действительно трону тем, что вы присматривали за Скивом, пока меня не было». «По-моему, ты не слушаешь, Ас», — заметил, глядя в потолок кореш. «С бедой управился Скив, а мы только при сём присутствовали». «О, мы бы вмешались, если бы дело запахло керосином», — добавила Тананда. «Знаешь, как помогали и тебе, Аас, но оказалось, наши услуги не понадобились. Твой какой-то там ученик показал, что задача ему более чем по зубам. И провернул работенку довольно ловко, понимаешь?» — дополнил тролль. «Фактически я хоть убей не помню, чтобы кто-то еще так гладко или с таким малым шумом вышел из подобной скверной ситуации». «Ладно, ладно», — поморщил нос Аас, «информацию принял. Детали вы мне можете рассказать...» «Позже. А сейчас нам с малышом надо обсудить кое-какие важные дела. И когда я говорю «важные», я не шучу». «Какие, к примеру?» – нахмурился я. «Я много размышлял об этом и пришел к выводу, что нам самое время покинуть Пасилтум». «Хм, ас», – обратился я. «Знаю, знаю», – отмахнулся он. «Тебе нужна практика. Это так. Но ты уже многого достиг». «И то, как ты справился с последней бедой, только доказывает мой довод. Ты готов к...» «Аас?» «Ладно. Я знаю, у тебя здесь друзья и обязанности, но в конце концов тебе ведь придется когда-нибудь покинуть гнездо. Просто положись в выборе подходящего для этого времени на мое суждение и опыт в...» «Я уже завязал». Аас остановился, не закончив фразы, и уставился на меня. «Завязал?» — моргнул он. Я кивнул и показал на уже упакованную нами кучу снаряжения. Какой-то миг он изучал ее, словно не верил своим глазам. А, -а, -а, а произнес он наконец. «А, ну, в таком случае я всего лишь заскочу к Гримблу поговорить о твоем выходном пособии. Он страшный, скупердяй, но если я не смогу вытрясти из него пяти сотен, то, по крайней мере, буду знать почему». «Я знаю почему», — осторожно ответил я. ААС закатил глаза. «Слушай, малыш, это по моей части, понимаешь? У меня тут большой опыт. Если пустишься торговаться с невысоким прицелом, по тебе пройдутся вдоль и поперек. Тебе придется...» «Я уже выторговал тысячу». На этот раз ААС замер на более долгий срок и не смотрел на меня. «Тысячу!» наконец произнес он. Золотом. «Плюс щедрая премия от самого короля». Любезно дополнила Тананда. Астрина, мы пытались втолковать тебе, улыбнулся кореш. Скиф без тебя действовал просто прекрасно. Вижу. Аас отвернулся и молча уставился в окно. Признаться я был немного разочарован. То есть, может, я выполнил работу не первоклассно, но небольшое признание было бы приятно. А потому, как вел себя мой учитель, всяк подумал бы, что он. И тут меня осенило, ударило, как обухом по голове. Ааз ревновал. Более того, он страдал. Теперь я видел это с кристальной ясностью. Вплоть до этой минуты меня ослепляла надменная самоуверенность Ааза, но теперь пелена внезапно спала. Бегство Ааза с Извра прошло далеко не так легко, как он дал понять. Была драка физическое, словесное или магическое, какие-то серьезные обиды, данные или нарушенные твердые обещания. Он пробрался обратно на пент, думая только об одном – его ученик, его любимый ученик попал в беду. И какой же прием ему оказывают по возвращении? «Я не только не в беде, но и, по всей видимости, действую без него даже лучше». Тананда и кореш все еще продолжали игру, весело болтая о том, как я был великолепен. Хотя я и ценил их поддержку, но отчаянно делал попытки придумать способ вдолбить им, что на самом деле они поворачивают нож в ране Ааза. «Хм-хм, Ааз», перебил я, — «если у тебя найдется минутка, то все-таки есть несколько дел, где мне нужен твой совет». «Например», — донесся приглушенный ответ, — Судя по всему, ты ни в ком не нуждаешься, и меньше всего в учителе, лишенном способностей. Тананда сразу уловила, в чем дело. Отбросив язвительность, словно маску, она отчаянно засигналила корешу. Тролль тоже явно не страдал толстокожестью. Он прореагировал, бросив на меня умоляющий взгляд. Решать они предоставили мне. Восхитительно. Ну, вроде, угу. Тут в помещение ворвалась Маша. «Внизу все готово, шеф, и... О, приветик зеленый и чешуйчатый! Думала, ты пропал навсегда!» Аз круто обернулся, широко раскрыв глаза. «Маша!» — запинаясь, выдавил он. «Ты-то что здесь делаешь?» «Разве этот герой дня тебе не сообщил?» Улыбнулась она, хлопая своими здоровенными ресницами. «Я его новая ученица!» Ученица? Откликнулся словно эхо Аас, и в голосе его заплыхал прежний огонь. Э. -э это и есть одно из дел, о которых я хотел с тобой поговорить, Аас. Кротко улыбнулся я. Ученица! Повторил он, словно не расслышал. Малыш, нам с тобой надо поговорить. Сейчас же. Ладно, ас, как только я. Сейчас! Точно! Аас вернулся. Э, «Извините нас, ребята, нам с ААЗом надо...» И второй раз в помещении бухнуло. Теперь получилось громче, оно и понятно, так как появилось больше народу. А конкретней, в комнате стояли четыре девола, и радости в их лицах не было. «Мы ищем великого Скива», — прогремел один из них. «Сердце мое сжалось. Неужели так быстро раскрыли мою связь с синдикатом?» «А кто спрашивает?» А ас небрежно поместил свою массу между мной и непрошенными гостями. Тананда и кореш тоже очутились на ногах, а Маша потихоньку отошла в сторонку, чтобы получить открытый сектор для обстрела. Восхитительно! Все, что мне нужно для завершения дня, это заставить друзей расхлебывать заваренную мной кашу. Мы представители торговцев с базара на Деве и добиваемся аудиенции у Великого Скива. «По какому поводу?» Преградил им путь мой учитель. Девол заморозил его ледяным взглядом. Нам нужен великий скиф, а не праздная болтовня с извращенцем. Ну, данный конкретный изверг является, между прочим, управляющим делами великого скифа. И великий скиф не станет тратить время на девлов, если они мне не нравятся. Я чуть было что-то не ляпнул, но вовремя передумал. «Загнан я в угол или нет, сейчас не время перехватывать у за инициативу». Девол поколебался, а затем пожал плечами. «На базаре возникло новое затруднение», — сообщил он. «Группа организованных преступников получила доступ в наши измерения и угрожает расстроить нормальный ход деловых операций, если мы им не заплатим процента с прибыли». Тананда и кореш Обменялись взглядами, в то время как Маша подняла бровь в мою сторону. Я же с крайним вниманием изучал потолок. Невозмутимым остался один только аас. «Круто! И какое же это имеет отношение к великому Скиву?» – осведомился он. Предвидя ответ, я пытался решить, что мне следует сделать – сражаться или бежать. «Разве это не очевидно?» — нахмурился девол. — Мы желаем воспользоваться его услугами для борьбы с этой угрозой. Судя по тому, что мы знаем, он тут единственный маг, годный для такой работы. Это меня остановило. Из всех странных поворотов истории этот мог считаться самым непредвиденным и, ну, причудливым, что ли. «Ясно — Ясно, — пробормотал себе под нос Аас с нехорошим блеском в глазах. «Вы, конечно, понимаете, что время Великого Скива очень дорого, и что такое массированное предприятие потребует равно массированного и вознаграждения». У меня включились все сигналы тревоги. «Э, ас, заткнись, «Я хочу сказать, имейте терпение, мастер Скив. Через минуту все уладим». Я не мог смотреть на это. Я отошел к окну и уставился во двор. «Прислушиваясь, я услышал, как ААС назвал астрономическую цифру и сообразил, что выход, возможно, есть. Если ААС будет достаточно жаден, а деволы достаточно прижимисты...» «Заметано!» — бросил представитель торговцев. «Это, конечно, только аванс!» — поднажал ААС. «С полным расчетом придется обождать до завершения работы!» «Заметано!» — донесся ответ. «И это только гонорар!» «Расходы будут возмещены отдельно. Заметано. Аванс будет ждать вашего прибытия. Еще что-нибудь?» В день щедрости деволов даже ААС был не в состоянии придумать, под каким бы еще предлогом выбить из них деньги. Раздалось еще одно бух, и делегация пропала. «Как вам это?» — возликовал ААС. «Наконец-то я продиктовал цены деволам!» А что ты там всегда говоришь о всяком, кто думает, будто он заключил с деволом выгодную сделку? Сладко спросила Тананда. Об этом потом, распорядился мой учитель. В данный момент нам нужно собрать вещи, махнуть на базар и провести разведку противника. Мы уже знаем, что это за противник. Как это, а, малыш? Я повернулся к нему лицом. Противник синдикат. Помнишь, группа организованных преступников, финансировавших армию Большого Джули. Лицо Ааза нахмурилось, и он решительно взглянул на меня. «И могу я спросить, как же тебе достался такой лакомый кусочек информации?» Я ответил ему таким же решительным взглядом. «Это и есть другое дело, где мне требуется твой совет».